Глава одиннадцатая Что-то во мне изменилось. Не сломалось, конечно же, нет, но немного загрубело, треснуло. Шуин много рассказывал о людской жестокости, приводил дичайшие примеры, от которых становилось холодно на душе. Однако я тоже не слепая. Видела сама, что не все в нашем мире плохо. Наблюдала за хорошими взаимоотношениями в семьях когда мы путешествовали с теми или иными группами кочевников и понимала, где есть белое, присутствует и чёрное. Я шла на последнее на сегодня занятие по стихеям и толком ничего не замечала. Исчезли насмешки, взгляды. Осталась я и статуи каменных птиц, мелькающих по бокам. Потом запомнилась высокая статная женщина с острыми скулами. Она представилась специально для меня, деялой Рорис, и пообещала, что на ее занятиях наскоку не найдется времени. Долго рассказывала о воздухе, его особенностях, опрашивала присутствующих природников о недавно изученной воде, сравнивала эти две стихии, демонстрировала их уникальность, просила перечислить как можно больше характеристик. Учебный процесс происходил в виде вопросов-ответов, Студенты не боялись высказываться, спорить, и всё было бы хорошо, если бы не зудящее под кожей ощущение, что мне здесь не место. И упорно отгоняла от себя неуместные мысли, старалась втянуться в процесс, но на глаза попадалась хмурая Зиана, а в ушах звучали ее слова. Вот только они не должны меня заботить. Пусть и дальше ошибается, раз не хочет слушать, раз предпочла верить гнусным слухам, чем мне. Человеку, с которым провела много времени вместе и, казалось, даже сблизилась. Я пришла впитывать знания. У меня ограничено время, чтобы тратить его на всякие глупости. Однако мне было неуютно. Внутри неприятно стягивала от горечи. Хотелось спрятаться от всех и посидеть в полной тишине. Проглотить, переосмыслить. Ладно, такое сказал бы Киран. Или кто-то, даже отдаленно не знающий меня и мой характер, Но Зиану до недавних пор мне хотелось назвать подругой. Лишь в кабинете детарта я почувствовала себя немного лучше. Он встретил меня чаем и свежеиспечённым пирогом с ягодной начинкой, назвал сокровищем, сказал съесть два куска, которые заботливо положил на тарелку. Расспрашивал о первом учебном дне, интересовался, нужна ли помощь, даже давал советы, с какими из преподавателей лучше вести себя активной, а с кем помалкивать. Часть своего угощения я незаметно скормила воюну. Тот начал бить хвостом по моей ноге, радовался, бросил добавки, даже один раз вышел из невидимости, но мгновенно спрятался и больше не бушевал. А теперь приступим к главному. Отставил декан тарелку и внимательно посмотрел на меня. Это проходит в конце второго курса, потому как колдовство становится более затратным и требует значительных усилий. Ничего особенного по своей сути, но помогает избавиться от перенапряжения. Я сделала последний глоток чая, отряхнула руки, хотя следовало бы применить неподдающееся мне бытовое колдовство. Обычно силу используют, представляя ее неотъемлемой частью организма, и толкают. будто отрывая часть себя. Это не губительно, особых последствий не имеет, однако при длительном колдовстве сказывается перенапряжением. Закрой глаза. Я послушалась. Почувствую силу. Она была во мне, была мной, переливалась с кровью от одного органа к другому, билась вместе с сердцем, наполняла от кончиков пальцев ног до самых ушей. А теперь представь, что вы с ней существуете отдельно друг от друга. «Как?» — удивленно посмотрела я на детарта. «Каналы внутри нас, по которым течет сила, они существуют на другом уровне, не на материальном. Она не взаимодействует с нашими органами, никак не влияет на тело, вся в голове», — постучал он пальцем по виску. «Но ощущения меняются, когда ее больше или меньше», — не согласилась я. «А как же тяжесть, переполненность или пустота?» «Говорю уже в голове!» Откинулся мужчина на спинку стула и сцепил руки в замок на своем животе. Сознание получает импульсы и распознает их так, как ему понятно. Отсюда и появляются ощущения, схожие с физическими. И в процессе колдовства нужно задействовать только силу, не напрягать тело, не отрывать от себя никакую энергетическую часть, Тогда время восстановления значительно сокращается и будет работать лишь мозг, а он мышца способная прокачивается быстро. Как интересно! Осмотрела я свои ладони со всех сторон, помассировала черточки тиков и подняла вопросительный взгляд на декана. Тогда как они появляются? Тики? Это вроде как закрепители силы в нашем теле? находящиеся сразу в материальной части нашего организма и в нематериальной. Иные считают, что сила концентрируется лишь в этих пазухах на пальцах, потому тики появляются, когда она есть. Однако мы сейчас говорим не об этом. Сконцентрируйся, почувствуй силу, которая течет отдельно. Давай. Я сосредоточилась, закрыла глаза. мысленно нащупала границу резерва, в очередной раз удивилась измененному вкусу силы, попыталась отделиться от нее. Вот только это не получалось. Казалось, мы тесно связаны. Она в моих легких, в каждой мышце, даже в костном мозге. «Мало у кого получается с первого раза», — сказал декан. «Представь, что твоего тела нет». «Как? Невидимость?» «Невидимость? Я сейчас в ней, да». отозвался воюн. Хочу, становлюсь материальным, а хочу и прохожу сквозь тебя. Я невидим, невидим, мой человек, я все знаю о невидимости, потому что это мое природное умение. Я с ним родился, потому знаю все. Я считала, что невидимость это работа сознанием других людей, чтобы они тебя не замечали. Бывают разные невидимости, покачал головой колдун. Это сложная наука, которая не каждому дается, и очень затратная. У нас не так много времени до поединка, давай поспешим. Мы идем последними, а до этого еще нужно обсудить план действий, разобрать вчерашние ошибки. Может, тогда пойдем к ним? Не уверена, что у меня получится осознать разделение силы с первого раза, но я все оставшееся время буду пытаться, обещаю. Что ж, ты права. человек. Я сильный, много всего знаю. Спроси у меня про невидимость. Я все расскажу. Спроси, спроси, спроси. Неугомонный. Я подавила улыбку и последовала за преподавателем, попутно концентрируясь на силе, на потоке, на каплях, на высвобождении ее, на резерве и собственных ощущениях от нее. А ведь они не настоящие. Наверное, немного отличались от реальных. Просто я не настолько тонко их различала. С такими мыслями я двигалась за деканом, встречала команду по Сатериалу, улыбалась приветливой Мариэль, которая радовалась моему появлению больше остальных. Прошая вообще отдельный разговор, он постоянно держал меня в поле зрения, следил за каждым моим движением, хотя разговаривал с детартом или с другими участниками нашей команды. «Почему ты настолько упертая?» процедила Лорен, став ко мне полубоком. «Тебе прошлого раза было мало». Я посмотрел ей в глаза. «За что ты ненавидишь меня?» Еще спрашиваешь?» — скривила она губы. «Ты — ходячая проблема. Стоит тебе появиться, как происходит что-то плохое. Ты притягиваешь неудачу и тянешь других за собой. Такой, как ты, не место в нарине. Тебя нужно изолировать от людей». «Не преувеличивай, Лорин, ты просто ревнуешь. Напрасно, вот что я скажу». И если тебя раздражает моя персона, то просто не обращай на меня внимания, сделай вид, будто аммироупи здесь нет. Думаю, это довольно просто сделать. Ты ведь способная? Заулыбалась я и отошла к Мариэль, чтобы больше не слушать обвинений. А Шай смотрел то мимолетно, то долго-долго, то с улыбкой, то с прищуром. Зачем, спрашивается? Пусть бы налюдев не притворялся. или он настолько погрузился в свою игру, что не мог остановиться даже сейчас? Я делала вид, будто погружена в себя. Раз за разом концентрировалась на силе и ее отсутствии в моем теле, но отвлекалась на очередной взгляд. Вот чего пристал, надоел, бесит. Я злилась, ругала себя, что вообще реагировала на наследника, хотя должна сохранять хладнокровие. Вполуха слушала детарта, затянувшего длинную речь по поводу завышенной самоуверенности некоторых индивидуумов, неспособных действовать так, как говорит более опытный человек. Концентрировалась, отвлекалась, поглядывала на хмурую Лорин, сложившую руки на груди, а потом на принца. Как все неправильно! Еще это Зиана. Я не заметила, как наступила наша очередь идти на поле. Переоделась в командную форму, Внезапно почувствовала себя неуютно в более короткой юбке, чем предыдущая, и остановилась перед выходом в раздевалку. «Ты чего?» — обернулась Мариэль. «Да так», — повела я плечом, — «ты иди, я тут кое-что забыла». «Не задерживайся, нам выходить пора. Я быстро не переживай». Прорицательница не стала спорить, а я повернулась к зеркалу. Поправила рубашку, одернула черный жилет, потрогала ткань юбки, «И откуда это волнение? Почему мне вдруг стало важно, как выгляжу? Это глупо! Глупо, глупо, глупо!» Рука потянулась к волосам. Я пригладила их, перекинула косу вперед, потом разозлилась и вернула ее на спину. «Прекрати!» — сказала своему отражению и побежала к команде под вопросы воюна, зачем я снова разговаривала со вторым его человеком. «Давай, девочка, я в тебя верю!» Похлопал меня по спине детарт, едва я присоединилась к остальным и направился к судейскому сектору. Я же набрала воздуха в легкие, расправила плечи, напомнила себе, что важно лишь колдовство, а люди вокруг — это пустое. Пусть говорят гадость, обсуждают, пусть не верят в меня, подставляют, пусть играют и ненавидят. Я одна, я сама по себе. Я пришла брать свое, учиться, добиваться цели. «Тебе определенно подходит форма». Вдруг вывел меня из боевого настроя тихий голос возле уха, и внутри все превратилось в кашу. «Стоит ли говорить, что мне нравится?» Глаза в глаза. Хмурая серость, бездонная, тяжелая. и снова таяла. Это происходило вразрез с моими убеждениями, ведь нужно отгородиться, стать непробиваемой стеной, но вместо этого сердце пело. пела потому что я смотрела на шая находилась совсем рядом могла сделать шаг подняться на носочки уткнуться носом в его теплую шею и вдохнуть так понравившийся аромат что со мной я больна идем бродяжка у меня на тебя большие планы ами позвала мариэль я отступила развернулась поспешила к прорицательнице скупо улыбнулась ей а внутри все тянуло давило жила своей жизнью, невыносимо приятно, очень неправильно. Я смотрела перед собой, но ничего не видела, едва дышала. Я больна, больна. Но как это лечится? Что делать, чтобы перестать реагировать на шая? Какое — принять зелье или применить слово, чтобы оставаться в его присутствии равнодушной? Все настолько неправильно, что страх холодной змейкой двигался под кожей. Мне не нужны чувства. Они делали меня глупее, толкали на нелогичные поступки, отвлекали от основной цели, заставляли желать того, что для меня никогда не имело смысла — отношений. «Начинаем с тебя», — встал рядом Шаев, всматриваясь в сатариалы. Я тоже взглянула на них, на слова и нахмурилась. Ни одного знакомого. «Зарианки выбирают первыми», — продолжал говорить принц и, ухмыльнувшись, повернулся ко мне. Что-нибудь из поддержки еще можешь или только со светом хорошо управляешься? А ты, кроме основы, владеешь целым направлением или чем-то одним? Покажи человека, способного управлять сразу и стихиями, и всеми вспомогательными видами, или того, что силен в агрессивных видах и всем направленном колдовстве. Можно было коротко ответить. Примирительно улыбнулся наследник, но вновь стал серьезным. Они не выберут ничего, что граничит со светом. Если не найдешь подходящего себе сатериала для нападения, то бери что-нибудь, что раньше использовала. Попытайся взять раунд, хорошо?» Я уже собралась заявить, что непременно последую его совету и сделаю все возможное для команды, а потому возьму самый неудобный квадрат, ведь ожидала от капитана именно этого наставления. Но в последний момент поняла смысл сказанного... и пораженно моргнула. «Шай, пусть выберет что-нибудь со звероколдовством, таких сатриалов здесь два, и они полностью бесполезные», решил поучаствовать в разговоре Киран. «Нет, нам нужна победа», — заявил наследник. Раздался сигнал начала боя. Над полем пронесся голос распорядителя с приглашением первых участников занять свои позиции. «Я...» Не сдвинулась с места и взволнованно посмотрела шаю в глаза, хотя должна была скрыть эмоции. Не знаю ни одного слова и не почувствую природу силы, которую никогда не использовала. Я не уверена. «Смотри», — развернул меня капитан и указал на дальний левый угол. Шаровая молния, поток призыва мелкого зверья, простое очищающее колдовство. Он быстро перечислял мне содержимое сатриалов А я пыталась запомнить, хотя получалось плохо. Отвлекал голос, само понимание, что он не сказал справляться со своими проблемами самой, а сейчас хоть как-то помогал. И следовало сосредоточиться, но вместо этого я завороженно смотрела на Шая. Слушала голос, но не слышала произносимых фраз. Наблюдала за шевелением губ, затем с какой легкостью читал незнакомые мне слова, как порой щурился, вспоминая. «Хотя бы часть запомнила?» «Да, солгала я и спешно отвернулась. Что со мной не так? Я определенно больна, и мне лечиться надо». «Тогда ступай», — подтолкнул меня вперед Шай, и перед тем, как я сделала шаг, добавил тихо. «Покажи им, бродяжку, какой ее знаю я». Что он имел в виду? Хотела спросить, заглянув ему в глаза. «Но сейчас не время, сейчас нужно сражаться». Я осмотрела команду противников, полностью состоящую из девушек. Встретилась взглядом с вышедшей вперед колдуньей, которая вела себя достаточно уверенно. Она улыбнулась мне, приветливо кивнула. Я ответила тем же, чувствуя, как волнение подступает тугим комом к горлу. Моя противница небрежно заскользила взглядом по сатериалам, словно могла использовать каждый и удержать содержащееся там колдовство. Подняла глаза и, несмотря на квадрат, вспорола печать. В воздух поднялись огненной лентой, взвелись вверх, заплясали в завораживающем танце. Я оставила обувь у черты, переступила черную линию, направилась к выбранному зарианкой слову и прислушалась к отголоскам тянущейся ко мне силы. Слышала, понимала и не понимала, терялась в ощущениях. пыталась вспомнить, что недавно говорил Шай, нашла что-то отдаленно знакомое, двинулась по кругу активированного квадрата, обнаружила что-то полностью далекое и пошла дальше. По итогу поняла, есть что-то из агрессивных стихий, из поддержки, из направленного колдовства. Лишь три из восьми показались подходящими. Я хотела посмотреть на принца и попросить помощи, но решила не позориться и встала возле самой созвучной печати. Мысленно потянулась к слову, вспорола контур, позволила заключенной в нем силе выбраться на свободу, но не увидела перед собой ничего. Нет, не могла же я активировать познание, оно мне совершенно незнакомо. Я обернулась на шая, который не выглядел воодушевленным, Одним лишь взглядом показал, чтобы не отвлекалась, и продолжала начатое. И верно, что это я? Концентрация, вкус, ощущения. Я смотрела на играющие в воздухе ленты, замечала всполухи моей силы, однако не могла понять ее суть, а это важно. Если не знать природу, то как воздействовать на огонь и как активировать нужные характеристики, чтобы потушить его? Время шло. Я напрягала все органы чувств, старалась сравнить ощущение с тем, с чем когда-либо сталкивалась и понимала, что точно взаимодействовала с этим, не обязательно управляла, но прикасалась. Ментальное воздействие, звероколдовство, целительство или же бытовое? Что это? Почему? Не вижу. Где хоть крупицы, силы, ее импульсы? Почему настолько незаметно? Неужели нельзя просто выйти и победить? Почему в моем случае постоянно какие-то трудности?» Я попыталась отгородиться от неуместных сейчас размышлений, ведь ответ очевиден. «У меня нет должного образования. Мне нужно изворачиваться, потому что иным путем не достичь результата. Конечно, доучись да я до четвертого курса, как Шай или Лорин, все было бы намного проще. Пятнадцать прогремело, как приговор, и я едва не присела». «Пожалуйста, прояви себя. Ну, где же ты?» Я вдруг заметила маленькую черную крупинку у желтого песка, на котором было начерчено слово. Она спряталась, появилась в другом месте, исчезла из виду, скрылась за лентами, потом попыталась снова спрятаться. «Это тьма?» Мне с ней сложно управляться, потому что она противоположна свету, однако имелось некоторое понимание. Структура, точки взаимодействия, контроля, миг, и крупинка зависла передо мной точно, как сразу не поняла. Это похоже на семя проклятия. Такое попадает в человеку в голову или сердце, порой проникает в организм через рот, а там разрастается и, в зависимости от вида, вытягивает силы, ослабляет, вызывает зуд или покраснение на коже. Но проблема в том, что нужно применить все это не на живой организм. Разве подобное возможно? Будут ли они совместимы, подействует ли тьма на преобразованный огонь? Казалось, времени совсем не осталось. Я даже не представляла, с какой стороны подступиться, и просто направила черную крупинку к ближайшей ленте. Представила, как то слилась с ней, как прочно вросла в шлейф пламени, как начала вытягивать силы, словно из тела человека. Делать то, для чего создана, паразитировать и уничтожать. Огненные ленты покрылись темными прожилками, стали тускнеть. Зарианка пораженно округлила глаза. Ее колдовство начало быстро угасать и по итогу вовсе исчезло. «Раунд за Нааринской академией», — огласил результат и распорядитель. А я вдруг подумала, что колдовство более многогранно, чем принято считать. Буквально сегодня я прочитала в учебнике, что у каждого вида силы есть ограниченная область применения. И сейчас я у всех на глазах доказала, что это не так. Но почему? Зачем распространять лживые правила и загонять людей в рамки ограничений? Я развернулась и первым делом увидела улыбку Шая. Он кивнул мне. а потом сосредоточился на оставшихся сатариалах и начал давать советы следующему участнику нашей команды. «Ух ты!» — восторженно встретила меня Мариэль и развела руки, словно намереваясь обнять, но спешно завела их за спину. «Я так и знала, что ты одержишь верх!» Намеренно взяла тьму, да? Наверное, она немного похожа на свет, поэтому понятно в управлении. «Я вот вообще ничем этим колдовать не умею. Словно в дремучий лес захожу, и теряю сразу а ты поздравляю еще рано поздравлять небрежно заметил киран мазнув по мне взглядом неизвестно приведет ли это к победе но ами не выбрал ничего из боевого оставила все самое важное для вас этот сатариал на краю какой от его уничтожения прок вот взяла бы что нибудь ближе к центру Я хотя бы выполнила поставленную задачу, не позволила ему договорить и отвела Мриэль подальше от заносчивого аристократа, которому не угодить. А игра продолжалась. Раунд за раундом мы одерживали победу. Вскоре вернулся довольный собой Киран, потом встала рядом с шаем угрюмая Лорин, перед этим шквалом воды, сметя закручивающиеся в смерч воздушные потоки. Прорицательница тем временем волновалась все сильнее. Она кусала губы, переминалась ноги на ногу, а когда позвали ее, зажмурилась и пару секунд не двигалась, борясь со своей тревогой. Против нее вышла низенькая девушка с русыми кудряшками. Она склонила голову набок, бок, активировала сатериал, в центре которого появилась стая полупрозрачных Рогзи, Сначала они топтались на одном месте, а потом начали метаться в пределах небольшого квадрата и биться о невидимые стенки. Глаза огромные, вытянутые и покрытые пухом тельца, изогнутые лапы. По спине Мариэль стало понятно, что она приободрилась. Прорицательница мгновенно выбрала ответное слово и мучительно потянулось ожидание. «Пятнадцать!» Со стороны могло показаться, что ничего не происходило. Зрители словно прочувствовали важность момента, непривычно молчали. Я видела, как кружила невидимая обычному глазу сила, как менялось место расположения Рокзи, которые продолжали беситься в пределах квадрата, порой падали, но в целом оставались невредимыми. «Дальше, загляни, еще дальше», — сосредоточенно говорил и словно Мариэль могла его услышать. А она неподвижно стояла. пыталась вывести Сатериал в ближайшее будущее, где Рогзи уже не будут резвиться, но не могла подловить момент. Ноль. Раунд за Академией Зариана. Мария опустила плечи. Медленно развернувшись, она пошла к нам. Собралась молчаливо покинуть поле, но я догнала ее с намерением хоть как-то поддержать. Не расстраивайся. Я подвела команду, покачала она головой, глядя себе под ноги. Нам нужны очки, чтобы отыграться за вчерашний провал. Если мы будем последними, то с позором вылетим в самом начале турнира, хотя в прошлом году первое место заняли». Я вздохнула, не подобрав подходящих слов. Хотела сказать, что даже проигрыши порой ведут к победе, однако решила промолчать и просто похлопала прорицательницу по плечу. Обратила внимание, что настал черед выступать Шаю, заставила себя не смотреть ему в спину, и проводила взглядом удаляющуюся Мриэль. Зрители громко приветствовали появление наследного принца, выкрикивали со своих мест пожелания победы, ликовали, махали ему, последние делали преимущественно девушки. Аристократ выбрал квадрат, в нем задребезжал воздух, заискрил сверху алыми лепестками, показывая, насколько стал разгоряченным. Противница внимательно изучила ближайшие слова, Выбор пал на то, что слева. Черная линия между сатериалами истончилась, впустила побеги морозного цветка, от которого песок покрылся инием. Ее творение разрасталось, выпускало льдисто-белые шипы, тянулось во все стороны острыми голубыми лопухами-листами, выплевывала вверх снежные шарики, а те взрывались и быстро таяли. Сложилось впечатление, что колдунья очень сильна и самоуверенна. Она определенно знала, каким мощным может быть огонь принца, однако выбрала именно растение, притом морозное, которое по двум пунктам слабее пламени. Но это если последнее нападало. Теперь же задача стояла удержать. Значит, подобное растение — хороший способ охладить раскаленный воздух. Побеги удлинялись, вспарывали песок, приплетались друг с другом. Достигали сатериала шая и быстро чернее высыхали. Но вытягивались новые, стремились морозными плетьми к заветной цели, не сдавались, а еще сам цветок не переставал выплевывать снежные шарики. В какой-то момент алые лепестки пламени перестали появляться. Я даже подумала, что принц проиграл, но прозвучал голос распорядителя, отчитывающего время. Половина осталась только же. Внутри все замерло от волнения. Я словила себя на том, что переживала сейчас больше, чем во время своего поединка. Смотрела на спину колдуна, шептала про себя, чтобы держался, и надеялась. Ноль. Раунд за Нааринской академией. Я облегченно выдохнула, улыбнулась обернувшемуся шаю, но моментально одернула себя и наказала держаться отстраненно и не подавать виду, что вообще переживала. Мне нет до принца никакого дела. Пусть живет своей аристократической жизнью и побеждает, а я... Я постою в стороне и постараюсь справиться со своим собственным наваждением, у которого есть имя. И угораздило ведь меня. Бродяжка, — сказал наследник, вернувшись к команде, — теперь твоя очередь. Если победишь, мы окончательно выиграем. — Не думаю, что стоит на нее надеяться, — поморщился Киран. — Посоветовать что-нибудь? проигнорировал его принц. И ответить бы отрицательно, вот только моя очередь держать колдовство, а я не помнила ни одного названного им слова. Вздохнула, отмахнулась от приятного трепета из-за обращенного на меня взора, кивнула. «Не хочу выглядеть как одна из тех поклонниц, что махали ему с трибун, не хочу показать, что меня вообще трогало его присутствие». И то, что воспринимал меня не как мясо для битья, а сильную единицу, годную на что-то. Я не хочу ничего чувствовать. Не хочу вести себя глупо. Не хочу даже думать о глупостях. они сами думались. Почему-то сегодня вели себя активнее всего. И это раздражало, сводило с ума, отвлекало. «Я помогу ей», — шагнула ко мне Лорин. «Передохни немного». Шай согласился, хотя на миг показалось, будто собрался отказаться. Не отошел к Ирану и остальным, но отвернулся и сложил руки на груди, сосредоточив все свое внимание на оставшихся сатериалах. Третий ряд, второй, слева. Это световой шар, думаю, справишься, небрежно заметила она. Или подсказать что-то еще? Вот недолюбливала она меня. Сильно, так и хотелось напомнить, чтобы перестала ревновать. ведь ее неверного принца никто отбирать не планирует. Пусть забирает со всеми потрохами. Но пришлось промолчать, ведь наследник никуда не ушел и все слышал. Нет, спасибо. Распорядитель объявил о втором круге. Я потерла ладони, отправилась к черте, а после к сатариалу с необходимым мне словом. Остановилась у черной линии, почувствовала отголосок знакомой силы и потянулась к ней. На удивление, на этот раз даже напрягаться не пришлось. Я скручивала шар. Сначала с привычными, теплыми и мягкими свойствами, готовая подстраиваться под любой вид агрессивно направленного колдовства, услышала разряды зарождающегося грома, хотела сначала уплотнить свое творение, чтобы выдержала любой удар, но потом подумала, что пусть через себя пропускает, это ведь свет, он не обязан быть материальным. Минута прошла незаметно. Я осмотрела лишь на свое творение, общалась с ним, призывала не реагировать на бушующую вокруг стихию. Она пройдет, а мой свет останется. Ноль. Раунд за Наринской академией. Забавно. Не каждый поединок обязан быть сложным. Может, также поступить с моей болезнью? Может, в ее случае сложность в том, как я к ней отношусь? Может... Зрители хлопали. Детарт широкой улыбкой уже направлялся через поле к нам, а Шай снова смотрел, заглядывая в самую душу. «Нет, я излечусь, найду способ. Это всего лишь временная болезнь или, как в моем случае, крупинка проклятия, уже пустившая корни. Но я буду не я, если сдамся. Осторожно, принц. Не стоит играть сами Роупи. Она не привыкла давать себя в обиду.